Катерина Ши. Муж на час. Читает Лана Лето. Введение. День добрый. Агентство Элиниум, Лилия, слушаю вас. Стандартное приветствие сотрудника. Девушка, на другом конце провода раздался недовольный голос мужчины. Мне нужен сантехник, и как можно скорее. Устроит ли вас договор по найму, где будет прописана услуга муж на час? Мне все равно. Мне нужен сантехник. Последнее слово мужчина проговорил с раздражением и по слогам. Диктуйте адрес. В течение 40 минут к вам подъедет специалист. Записала данные нанимателя, отметила, что он один из постоянных клиентов, значит, для него нужно найти лучшего работника. Но тут случилась беда. Ни одного свободного спеца не нашлось. Из трех работников два уже на выезде. Один в больнице. Поспешила в кабинет к Светлане Сергеевне. Начальница выслушала меня и кивнула головой. «Да, такими клиентами разбрасываться не стоит. Но есть у меня одна кандидатура».